Лан Перот. Позывной Хатавыч. Том 10. Конец пути. Читает Борис Павлюков. Пролог. Ты где, старый? В Эдемском саду тут ящер задумал один эксперимент. Кто? Ящер! Едва не поперхнулся от неожиданности мой собеседник. Вы у древа жизни? Да, как ты догадался. Не дай ему за процесс. Ментальная связь начала брахлить, проглатывая куски слов. Яцы, эта тварь, весь -р и твой -р мир в... -да Ящер внезапно и очень резко повернул голову в мою сторону его зрачки щелки судились до тонких черточек казалось он каким то образом почувствовал ментальный контакт кажется что кто то пытается нам помешать прошипело древняя как сам мир существо и воздух вокруг вдруг стал вязким как мед ментальная связь с кощейем оборвалась окончательно Печать на потолке завершала процесс активации. Корни древа пульсировали золотым светом, а сами идолы теперь выглядели как безжизненные деревянные столбы. Вся их сила перетекла в суперсложный магический конструкт. Я тоже чувствовал себя выжатой тряпкой и едва держался на ногах, но я понимал, именно сейчас самый решающий момент. «Ты обещал, что это позволит достучаться до Творца, хрипло произнес я. Но Кощей утверждает, Кощей всегда был трусливой тварью. Ящер резким движением руки завершил ритуал. Он боится узнать настоящую истину. Он даже самого себя умудрился разделить надвое, на так называемую темную и светлую ипостасию. А ты! — Ты тоже испугаешься, когда узришь лик Создателя? Печать вспыхнула ослепительным светом. Каменный пол под ногами затрасься, и из центра чаши с кровью ударил столб маринового пламени. В его отблесках я увидел... НЕЧТО! Я даже затрудняюсь сказать, что это было. Или кто? Ни человек, ни Бог, ни существо, просто присутствие. Оно было везде и нигде одновременно, заполняя собой пространство, но и совершенно не занимая его. Мой ум заходил за разум в жалких попытках осознать увиденное, а тело немело от первобытного ужаса. Я открыл рот, но вместо слов из горла вырвался лишь тихий хрип. Присутствие взглянуло на меня. И в тот же миг пещера, ящер, древо — все исчезло. Я стоял в абсолютной пустоте. Ну, по крайней мере, мне так казалось. И тут оно, он или она, заговорила со мной но не звуками, ни словами, просто знанием, возникшим в моей голове. Я не успел. Вернее, я не смог его впитать, слишком глобальными и непознаваемыми для обычного человека, даже силовика и асура были задействованные понятия. Пустота вокруг содрогнулась и исторгла меня вовне. Но мир вокруг плыл я не мог даже понять, где нахожусь. В ушах стоял звон, а в груди пылало странное, чуждое чувство, будто внутри меня теперь было больше, чем должно было быть.